Глава 7 Семейные ценности. Герцог поёжился под моим взглядом. Не нравилось ему, что на него указывают пальцем. Так вот, будет знать, каково это. В этот раз тон директора Уолдрона был не менее заискивающим, чем когда он обращался к Берриморам. «Леди Винтер, прошу вас, присядьте. Жак, принеси нам чай и пирожных». Мужчина повёл рукой на кресло напротив себя. Русло беседа изменила свое направление. Только сейчас, когда директор пригласил меня присесть, я осознала, как плохо они со мной обращались до этого. Позволили стоять девушке-аристократке, с дороги не предложили даже глоток воды. Это было явным проявлением грубости, не напрямую, а с целью принизить мое положение, косвенно дать понять, что они обо мне думают. Что ж, это только говорит об отсутствии у них элементарных манер, а не о качествах моей личности». Я улыбнулась и нагло заняла предложенное место, закинув ногу на ногу и опустив руки на подлокотнике. Мягкое, однако, кресло. Удобное. Из такого и вставать не хочется. «Итак, леди, давайте будем говорить откровенно. Чего вы хотите?» Директор серьёзно уставился на меня. Я ответила ему тем же. «А что вы можете предложить?» Было бы глупостью с моей стороны сразу начать диктовать условия, «Сначала я выслушаю то, что Академия готова мне дать, и уже затем можно будет поторговаться». «Уолдрен, что вы творите? Что это за наглость?» «Нет, этот старик просто не может молчать». Директор поморщился. «Ваша светлость. Это и для вашего блага тоже. Глупости!» повернулась лицом в сторону мужчины. «Что ж, раз мне здесь не рады...» то я, пожалуй, отправлюсь прямиком в судебную коллегию. Сын герцога Берримора неоднократно применял жестокость и физическую силу в отношении моего брата, нанес вред его здоровью и подверг его унижениям, недостойным аристократа. Доказательство лицо А, и еще... Позволило себе снова расплыться в улыбке, отчего сэр Роджер вздрогнул. Бедняжка. С тех самых пор, как я переступила порог Академии... Я активировала записывающий артефакт. Так, на всякий случай. Всё-таки я леди? Одна, без защиты, на территории мужчин? Это подойдёт в качестве доказательства? Состроила из себя глупышку, какой они меня считали до этих пор. Получите, распишитесь. В следующий раз сто раз подумают, прежде чем говорить. Это я здесь права. И это они должны передо мной извиниться и молить о пощаде. Не наоборот. Мужчины осмотрели меня с головы до ног. С собой меня не было даже сумочки. Я примчалась сюда налегке. Взгляды мужчин остановились на одном стратегическом месте пониже ключиц, известном благодаря тому, что многие женщины используют его как место для хранения, где можно было бы спрятать артефакт. Директор побледнел. Он всё понял. «Да, даже если бы вы и могли отобрать у меня устройство», Это было бы невозможно сделать без обвинения о нанесении леди оскорбления. А данная статья, в зависимости от тяжести преступления, предполагала в том числе казнь, что, конечно, не сравнится с наказанием за невыполнение своих обязанностей. И хотя слова об артефакте были сущим блефом, присутствующие в кабинете люди этого знать не могли. Герцог изменился в лице. «Леди Винтер, это ведь всего лишь детские шалости. Скотт не имел ничего такого в виду, верно, сын?» «Что?» — не понял юноша, нахмурившись недоумением на отца. «Балбес. Леди Винтер. Мальчишки в переходном возрасте часто ведут себя безрассудно. Вам, как леди, это понять сложно, поэтому...» «Вот цена. Как могут измениться люди из-за парочки угроз?» Смотреть сейчас на заискивающего передо мной Герцога было одним удовольствием. Даже актеры на сцене театра не могут так быстро менять лица, как делал это он. Старший сын герцога уже не мог смотреть прямо от стыда. Даже жаль его стало. Но он и слово поперек отца не может вставить. Сначала молчал, когда герцог распинался о моем наряде. А сейчас молчит, когда он принялся отвешивать мне лести и давить на жалость. Лекарь и Роджер наблюдали за этим представлением молча, но с неподдельным интересом в глазах. Скотт и его дружки совсем скуксились. Явно не понимая, чего вдруг они стали виноватыми. И сам герцог вдруг лебезит перед сестрой Томаса. Только настоящая невиновная сторона, мой младший брат, продолжал избегать моего взгляда и рассматривал пол под ногами. Уолдрон расплылся в натянутой улыбке. «Ну-с, раз уж конфликт исчерпан, то полагаю, что можно перейти к...» «Кто сказал вам, что мы с его светлостью пришли к согласию? Долго вы еще будете решать за меня, господин директор?» «Леди Винтер, думаю, сейчас моя очередь диктовать условия», И вы, к сожалению, не вправе им противиться. Не волнуйтесь, ничего сверхъестественного от вас мне не нужно. «А вот и чай с пирожными!» Секретарь влетел в кабинет с полным подносом посуды и разрушил образовавшуюся после моих слов тяжёлую атмосферу. «Спасибо, Жак!» — поблагодарил директор отрешённо. Мысли его сейчас были в другом месте. Я пригубила чай и откусила предложенный десерт. Настроение заметно улучшилось. Кроме меня к принесённым ужакам под носу не притронулся никто. Как же сладко и вкусно! Я никуда не торопилась, пока не доела пирожное до конца и слова не проронила под наблюдающими за мной словно коршуны взглядами благородных аристократов. Отряхнула руки и облизнулась. Прежде всего, я бы хотела публичных извинений скота перед всей школой. Брат резко вскинул голову, когда я произнесла эту фразу вслух. Я не могла понять значение его обращенного на меня взгляда, но его зеленые глаза, выглядевшие до этого потускневшими, вдруг заблестели. Все ученики Академии из благородных семей. И все они в курсе того, как здесь обращались с Томасом. А многие наверняка не только, Скотт и его банда тоже участвовали. Пусть видят, что это не прошло бесследно, и знают, что сколь бы высок ни был статус, издеваться над моим братом не позволено никому но ну, второй причиной было то, что дети когда-нибудь вырастут, и из общества дворянского им никуда не деться. Мне не улыбалось, что через 10-20 лет будут ходить шепотки о том, что когда-то с Томасом Винтером обращались как с игрушкой для битья. Герцог поджал губы, но смолчал. «Да, молчи. Каждое твое слово может быть использовано против тебя. Ведь у меня есть при себе артефакт». Также я бы хотела, чтобы свои извинения Томасу и его семье принесла сама Академия. «Как директор вы понимаете, что представителем школы будете именно вы?» Уолдрон кивнул. «А сейчас я попрошу вас оставить меня с братом наедине. Ненадолго». Как говорится, наглость — второе счастье. И мое счастье для присутствующих сейчас было в приоритете, ибо все они молча потянулись прочь из кабинета директора. Даже талики удивлений или протеста не было. «Томас!» звала я, когда дверь за Уолдраном тихо закрылась, и мы остались вдвоем. «Ты в порядке?» Мальчик молча посмотрел на меня. «Нет, не могу я так». Один его глаз заплыл, губа разбита, синяки. Подошла к брату и, осторожно, чтобы не вызвать у него еще большую боль, заключила в объятии. Хотелось спрятать его от всего мира, дать ему все, что только можно, сделать его жизнь счастливой и беззаботной, чтобы трудности, невзгоды и лишения были бы ему незнакомы. Я готова сама нести все бремя, лишь бы он ни в чем не нуждался. Нескладный, худощавый, в грязной школьной форме с потухшим взглядом. Но это мой брат. Нет, кроме него, и отца у меня других родственников. И никому, кроме меня, они тоже не нужны. Сама того не понимая, я уже привязалась к ним. Одного взгляда Томаса хватило, чтобы растопить все мои сомнения. Да я ведь недавно была готова сражаться, словно зверь, защищающий свое потомство. Что еще можно тут сказать? И барон, и этот мальчик уже прочно обосновались в моем сердце и стали считаться своими. Моя семья. Томас сначала замер, но я не отпускала рук. Затем, к моей великой радости, он робко обнял меня в ответ. Мне даже показалось, что он тихо всхлипнул, но когда я отстранилась, чтобы проверить, его глаза не были на мокром месте. «Зачем ты приехала?» Впервые я услышала голос брата. Он был тихий, но в нём при этом присутствовала некая решимость. Упрямый. Да, такой же, как и я. Я не могла не приехать. Раньше тебя это не особо волновало. Томас отвёл взгляд, скрывая отголоски, пережитые в прошлом обиды. Тяжело было расти ему без матери. Да и отец из барона — фигура отдалённая. В таких условиях ближе всех ему должна была быть старшая сестра, но ей было не до брата. Больше такого не будет». «Я приехала, как только получила телеграмму. И долго ты бы терпел подобное, если бы мне не сообщили...» Мальчик поджал губы. «Терпел бы, да. Так долго, сколько бы смог». Это было очевидно по его выражению лица. «И какая бы польза была от твоего упрямства? Посмотри на себя, живого места не осталось. Этот чертов скот ты, этот герцог!» Ненароком заскрежетала зубами от злости под удивленным взором брата. Я злилась, но не на него. Томас отодвинулся от меня и посмотрел на закрытую дверь кабинета. «Что теперь?» Наверное, он немного смутился. «Не каждый день слышишь, как ругается леди, да к тому же старшая сестра. Соглашусь, этикету местному это не соответствует. А еще мне казалось, что ему неловко принимать от меня заботу. Такое поведение для предыдущей Флоренс было непривычно. «Директор Академии Скотт прилюдно принесут тебе извинения. А еще я заставлю извиниться к герцогу Берримора. Так уж и быть, в частном порядке. Ничего хорошего от унижения герцога перед мелкопоместными дворянами вроде нас не выйдет. Он птица высокого полета, и так я себе и баронству лишь наживу неприятелей. А вот Скотт, будучи еще подростком и официально не вышедшим из возраста, извиниться был обязан. «Если ты хочешь продолжать обучение в академии, то я не стану возражать». После такого вряд ли они посмеют еще раз действовать необдуманно. Однако не стану скрывать, что учиться и жить в такой атмосфере тебе будет тяжело. Неприязнь и ненависть может выражаться различными путями и не всегда оставляет физические следы, заканчиваясь дракой и побоями. А у ваших учителей всего лишь по паре глаз, и за всем уследить просто нереально. «Ты хочешь, чтобы я бросил учебу? Но это школа лучшая!» Брат смотрел на меня с недоверием. Честно говоря, я не хотела, чтобы он продолжал оставаться в такой токсичной среде. Но если таково его желание, то настаивать не буду. Однако, если он решит остаться, я буду держать руку на пульсе и по первому звоночку заберу отсюда своего брата. Решение принимать тебе. Я ни слова не говорила о том, чтобы ты бросал учебу. Лишь о том, чтобы покинуть академию. Ты еще юный, образование тебе получить необходимо. Если хочешь, мы можем нанять учителей, и ты будешь обучаться дома». Так я точно смогу контролировать процесс и не допустить того, чтобы кто-то относился к нему с пренебрежением. Томас нахмурился и прикусил губу. Я была уверена, что он не захочет покидать стены Академии, но, к моему удивлению, он произнёс «Я не хочу здесь больше оставаться. Я хочу вернуться. Домой». Бедненький. Тяжело ему должно быть было. Хорошо. «Но как...» Брат понизил голос, стесняясь. «Как мы сможем позволить себе частных учителей? Я слышал, что это дорого». Сердце сжалось. Мне не хотелось, чтобы он думал о проблемах взрослых. Сейчас в его возрасте самым главным было хорошо кушать, учиться, расти здоровым и счастливым. «Не переживай. Твоя сестра об этом позаботится. Обещаю». Мальчик посмотрел в мою сторону с долей скептицизма, но в конце концов кивнул. «Договорились. Томас. «Я найду тебе лучших учителей. Можешь об этом не переживать». Через пару минут я распахнула дверь и пригласила выставленных мужчин обратно. «Леди?» намекнул директор Уолдрон на то, чтобы я озвучила свое окончательное решение. «Как я уже сказала ранее, вы, и Скотт, принесете Томасу публичные извинения перед всей школой. Герцог Берримор, так и быть, может извиниться сейчас». «С чего это я должен извиняться?» Я приложила руку к груди, как бы недоумевая, но на самом деле напоминая ему, кто здесь имеет ус в рукаве, то бишь записывающий артефакт, о наличии которого я откровенно блефовала. «Ваша светлость, вы неоднократно оскорбили леди своими пошлыми намеками и пытались очернить ни в чем повинного человека, моего брата. Я полагаю, за подобные поступки ответственность гораздо больше, чем устные извинения». Мужчина сделал недовольное лицо, но промолчал. Это значило, что ответить ему на это нечего и сделает он, по-моему. «Я прошу прощения у леди Флоренс и мистера Томаса Винтера за принесенные им оскорбления», проговорил герцог и недовольно вздохнул. «Но хоть так. Это лучшее, что я могла от него услышать. А давить дальше было бы уже опрометчивым шагом с моей стороны. Мне с ним не тягаться». Я кивнула, показав, что этот вопрос исчерпан. Старший отпрыск герцога попытался снова встретиться со мной взглядом и неловко улыбнулся. За все это время он, если мне не изменяла память, не произнес ни слова. «После того, как Академия искупит свою вину, Томас больше не будет ее учеником. Я забираю своего брата». На это возражение ни у кого не было. «Хорошо. Это все?» — спросил директор. Я кивнула. «Я могла бы потребовать и денежную компенсацию, — но это было явным поступком, принижающим достоинство. Не столько мое, сколько нашей фамилии и самого Томаса. Бра деньги за то, что над ним издевались, я ни копейки не возьму. Да, кто-то может подумать, что я поступаю глупо, но мне казалось, что я все делаю правильно. Как по мне, так идти против себя – вот настоящая глупость. Директор Уолдрен оказался на удивление расторопным и всех учеников и учителей Академии созвал быстро – Народ собрался во внутреннем зале. Как мне шепнул Томас, это место обычно использовали для торжественных мероприятий и для приема высокопоставленных гостей. В обычное же время здесь был спортзал. Ученики под руководством наставников очень скоро расселись по трибунам, и вот уже директор, мигом отбросив все внешние проявления неловкости, вышел на сцену. В подробности вдаваться он не стал, и сразу принялся высокопарно говорить о том, как ему и руководству Академии жаль. Мол, не знали, не досмотрели, упустили. Больше было похоже на оправдание. Но, тем не менее, это прецедент. Я улыбнулась, стоя позади правого плеча Уолдрона вместе с Томасом. Зрители таращили на нас глаза, многие учителя оглядели с нескрываемым неодобрением и даже с неприязнью, но мне было плевать. Хорошо то, что хорошо кончается. Следующим вперед вышел Скотт. мне нужно было быть гением, чтобы понять, как ему не хочется делать это», что его заставили. Никакой жалости к нему не питали, и не я одна. Держу пари, в этом зале полно тех, кто также пострадал от издевательств сына герцога. Просто Томусу досталось больше всего. Брат смотрел на все холодно. Я боялась, что он мог почувствовать себя неловко или неудобно, но ни толпа, ни публичные извинения обидчика и директора его не смутили. Его плечи расправились, и больше он уже в пол смотрел. Надеюсь, то, что я рядом придавала ему чувство уверенности и защищенности. Как все быстро началось, так и закончилось. Народ разошелся, и вот мы уже и остались с братом в коридоре Академии одни. Леди Винтер! Оглянулась. В викон Стивен Стерлинг, местный лекарь, оказался в поле зрения. Леди Винтер, я бы тоже хотел перед вами извиниться. Как врач, я должен был сообщить о травмах Томаса семье, но он просил сохранить это в тайне. Я и сама догадывалась, что в этом было не столько упущение Академии, сколько нежелание брата раскрыть правду. Но это не отменяло того, что заведение несло ответственность за благополучие каждого своего ученика. Я кивнула. «Директор уже извинился публично, и вам было вовсе не обязательно. Не от леди. Я должен был. Иначе не смог бы спокойно спать». «Какой забавный мужчина. Извинения приняты». «Теперь вы меня в своей бессоннице обвинить не сможете», — тихо рассмеялась. Это был долгий день, и он еще не закончился. Карий глаза лекари заблестели смешинками. «Вы уже уезжаете?» «Да, нам тут делать больше нечего», — пожала плечами. «Документы Томаса мне уже отдали, вещи свои он успел собрать, и ничего в академии больше нас не держало. Я предложила брату попрощаться с приятелями, на что тут лишь мотнул головой» так что предположила, что и проститься ему было не с кем. Этот факт лишь подтвердил верность моего решения забрать брата из этой школы. Но Томасу нужно хотя бы обработать раны. С тех пор, как Роджер сообщил про драку директору, никто о его ранах не позаботился. Задержитесь немного, я займусь лечением. Жала руки в кулаки. Чёртова школа! Они даже раны ребёнку не промыли. Сразу потащили к директору на ковёр. Но скандалить снова было уже поздно. «Хорошо». Кивнула, и Викон снова улыбнулся. А я думала, что он тот человек, что редко может позволить себе улыбку. Лазарет был похож на обычное отделение больницы. затем исключением, что никаких других пациентов, кроме Томаса, здесь не было, а привычных мне с земли инструментов и лекарств я не обнаружила. Викон был профессионалом и совсем не чурался работать сам, как я уже было надумала про всех аристократов, что они ручки свои марать непривычны. Он сказал Томусу сесть и собрал с полок необходимые лекарства и подручные средства. Раны у брата были не только на лице, но и по всему телу. Чтобы не смущать его и не отвлекать лекаря, я поспешила выйти в коридор. Оперлась спиной о прохладную стену и ушла в астрал. Мыслей не было никаких. И это было хорошо. Хоть чуть-чуть разгрузить голову тоже неплохо. Не заметила когда, но глаза будто прикрылись сами собой. Через несколько мгновений, однако, вздрогнула от того, что кто-то легонько постучал по правому плечу. Распахнула глаза. Передо мной был сын герцога Берримора. Старший сын. Тот самый Молчун, а не Скотт. «Вы... что вы здесь делаете?» Пусть этот мужчина мне, в отличие от своего отца, никаких оскорблений или обид не нанес, все же было ясно, что мы с ним по разную сторону баррикад. «Да, инцидент исчерпан», Но вряд ли я побегу к герцогу с попытками начать разговор. Эта ситуация уже не забудется. Наследник герцога был на вид возрастом не старше 23-4 лет, а может и младше. Высокий, немного худощавый, что, однако, не портило его фигуру. Это Роджер, тот маг-боевик, был весь в мышцах. Но такой тип телосложения, как ни странно, шел не всем мужчинам. Довольно симпатичный, когда не смотрел в пол или в сторону, и глаза у него были такие, что... Ух, как бы объяснить, важен был не их цвет, серо-голубой, а та эмоциональность, которую они передавали. Мне даже не нужно было слов, чтобы понять его. Всё говорили эти очи. Не зря популярна фраза, что глаза — зеркало души. Сейчас в них стояла растерянность вперемешку с упрямостью, немного неловкости и в то же время напористость. Мужчина помотал головой. Я нахмурилась. Он поднял руку и сделал непонятный мне жест. До меня дошло не сразу. Он не говорит. Поэтому в тот раз вместо того, чтобы перебить герцога, он положил ему руку на плечо. Я ведь даже имени его не знаю. Но он определенно не глухой. Простите. Отчего-то извинилась. Бэрмор-младший снова коротко мотнул головой и даже махнул рукой, протягивая мне открытый блокнот с лиственной зеленой обложкой. «Леди, Я прошу прощения за своего младшего брата и отца. «Все в порядке», — пожала плечами. «Конфликт уже решен. В любом случае я уже получила все, что хотела». Мужчина позволил себе слабо улыбнуться, его глаза сверкнули, он вытащил из кармана карандаш и склонился над блокнотом. Через мгновение он уже протягивал мне ответ. «Я рад. Если вам будет нужна моя помощь, можете обращаться. Меня зовут Джастин Берримор». Улыбнулась. Очень милый выглядел этот юноша в своей неловкости. Она ему даже шла, как дорогой парфюм, лишь добавляла очарование, мальчишеской харизмы. Рада знакомству, сэр Джастин. Я Флоренс Винтер. Благодарю вас, но мне ничего не нужно. Джастин поджал губы. Выглядел он как расстроенный крольчонок. Это слишком для моего сердечка. Мое решение его явно не обрадовало. Но мне не нужна его помощь. Если герцог узнает, то ничем хорошим подобно не кончится. Ещё обвинит меня в совращении своего сына, и я, поди, и так виновна перед всеми его предками за то, что заставила его извиниться, и грех мой смоет только пролитая кровь. «Отрень отца, имя измени!» Вспомнился сюжет Ромео и Джульетты. В руку ткнулся край блокнота и вырвал меня из раздумий. Но я всё равно чувствую себя виноватым. Я не доглядел, и мой брат позволил себе недостойное поведение». Обещаю, что подобного больше не произойдет. Скотт еще у меня свое получит. Не сомневайтесь». Джастин посмотрел твердо, настойчиво кивнул. У меня вырвался смешок. Хотелось поглядеть, как он будет воспитывать младшенького. Учитывая то, что они уже почти одного роста и одной комплекции, то, что Джастин даже ни капельки не выглядел угрожающе. Но какой славный мальчик. Хотела погладить его по голове. И как только у герцога родился такой замечательный сын. Они точно родственники. Хорошо. Я не сомневаюсь в вас. Но мне правда ничего не нужно. Джастин снова склонился над блокнотом и что-то застрочил. «Сестра!» «Томас, ты закончил? Все хорошо?» Томас вышел из лазарета, с опаской поглядывая на сына герцога. «Да. Поехали уже домой побыстрее». «Ладно, ладно». Растрепало волосы братишки, чего он смущенно скуксился и отвернулся. «Да, ты уже большой взрослый. Куда нам такие нежности?» «Леди». Викон Стерлинг вышел следом за Томасом. «Я продезинфицировал раны и наложил повязки. Их нужно будет поменять утром. Если хотите, я могу...» «Флор, я устал!» Томас потянул меня за руку. «Что вдруг на него нашло? Раньше он домой не торопился. Благодарю вас, Виконт. Я сама сменю брату повязки или найду лекаря. Мы поспешим». Благодарно улыбнулась. Всё же он не обязан был помогать мне и Томасу. Ещё тогда в кабинете директора его слова придали мне уверенности, что хоть кто-то был на моей стороне. «До свидания, сэр Джастин», «Викон Стерлинг», успела проговорить я через плечо, пока Томас упрямо вёл меня прочь по коридору. Ему словно не нравилось, что меня окружили вниманием эти мужчины. Что это? Братская ревность? Как мило. «Идём уже, сестра». Джастин растерянно смотрел вслед, зажав в руках свой блокнот с зеленой обложкой. Погода стояла на улице прекрасная. Я с улыбкой втянула в легкий свежий воздух. Климат столицы был лучше нашей провинции, здесь и теплее, и влажность выше. Деревья еще не тронуты золотом, а небо лазурно-синее, без единого намека на тучи и грозы. Осень до этих краев еще не успела добраться. Отдать мне свой чемодан Том наотрез отказался. Не женское это дело, видимо, багаж носить, даже если это вещи брата. Только бы дойдя к воротам, меня, наконец, проняло, что об экипаже я не позаботилась. «И как мы уедем? Я ведь сюда минут двадцать из города ехала. Не пешком же идти. Снова к директору. Требовать карету. Покусала губу. Наверное, сам бок услышал мои молитвы, потому как экипаж нарисовался на горизонте довольно быстро». Колеса остановились, и кучер спора спрыгнул с козел, открыл дверцу и даже разложил маленькие складные ступеньки. «Может быть, это у меня суперспособность такая? Все желания исполнять?» «Нет, не может быть. Тогда бы наша с Джеймсом помолвка давным-давно бы уже была расторгнута». Эмблема на двери мне показалась смутно знакомой, но как бы ни старалась я напрячь память, вспомнить, где же я видела этого крылатого льва, объятого пламенем и держащего розу в зубах, так и не сумела. Едва сделала шаг вперёд, как мимо прошёл блондин в белом камзоле и сел в эту самую карету. «Стойте!» Это был шанс. «Если не сейчас, кто знает, когда ещё мы уедем?» Мужчина обернулся не сразу, словно сначала не понял, что к нему обращаются. Удивление в его серых застёклами очков глазах было неподдельным. Я вцепилась в ручку двери кареты, не давая настырному лакею её закрыть, и широко улыбнулась, тщетно уповая на то, что улыбка моя не казалась хищным оскалом. «Будьте так любезны. Подвезите леди и ребёнка до города. Вы же не изверг какой, а порядочный джентльмен». «Ну вот, ничего личного, но, блондинчик, попробуй теперь мне отказать. Сразу станешь непорядочным не джентльменом». «Наглость — второе счастье. Вот мой девиз». лакей уставился на меня в немом шоке. Хозяин же его сначала прифигел, но быстро отошёл и тихо рассмеялся. «Прошу, миледи». «Есть! Значит, нам по пути». Церемониться не стала и быстро залезла внутрь, располагаясь с удобством на мягких подушках сидений экипажа. Провела рукой, какая на удивление мягкая ткань. С таким комфортом и лоском я бы не отказалась от длительных поездок в этой банке на колесах, из-за тряски которой меня все время мутило. Оглянулась на чего то вдруг побледневшего Томаса, уставившегося на мужчину. — Чего стоишь? — Залезай, — поторопила брата. Вдруг этот напыщенный экземпляр мужского рода передумает. Но тот с любопытством продолжал меня разглядывать. Пусть делает, что хочет. Мы лишь попутчики. Как встретились, так и разойдемся. В жизни такое постоянно. Сколько случайных людей мы встречаем в своей жизни, не даже не помним ни их лиц, ни имен. Стыдно мне за себя не было. Брат широко расширил глаза и молча смотрел на меня, посылая взглядом непонятные мне знаки и вовсе не собираясь двигаться. Чего это с ним? Разве сейчас время для подросткового бунта? Снова его поторопило. Но он продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Потом посмотрел мне за спину и снова поджал губы. Что-то пробурчал под нос и решительно кивнул, а затем покачал головой, послав мне разочарованный взгляд. Да чего? Стесняешься меня? Своей старшей сестры? Вот же мелкий. Да, я сейчас мало леди напоминаю. Но ведь здесь у нас общий интерес. Кто еще соизволит подбросить до города? Извозчика днем с огнем не сыщешь в подобном месте, где в радиусе пяти километров, кроме этой школы, больше места обитания людей не находилось. Я прищурилась и сделала жест, чтобы немедля сел в карету. Людей задерживает только...» Томас неловко взобрался по ступенькам внутрь и сжался в самом дальнем уголке, стараясь не поднимать взгляда. Мужчина еще раз внимательно просканировал нас — и уткнулся в невесть, откуда выуженную книгу. Я смотрела в окно. Карета медленно двинулась по дороге прочь из Академии в сторону столицы. Надеюсь, что этот благородный на вид аристократ элитного разлива нас с братом не прикопает где-нибудь в лесочке. Мало ли. И почему, вот объясните мне, я все время сначала делаю что-то безрассудное, а затем уже думаю? Тяжко вздохнула. «Флоренс, Флоренс, что же мне с тобой делать?» Принялась молча загибать на руке пальцы. Залезла с утра в шахту? Есть. Прошла сквозь портальную арку и оказалась за сотни километров от дома? Есть. Поругалась с герцогом? Есть. День полный приключений. Ничего не скажешь. Что вы так сосредоточенно считаете, леди? Блондинчик смотрел с интересом. Я тоже решила рассмотреть его получше. Светлые волосы были собраны в хвост, Чуть длинноватая челка небрежно падала на глаза, скрытые за блеском стекол очков в золотой оправе. Руки в белых перчатках задумчиво переворачивали страницы книги. Выглядел он без всяких сомнений привлекательно и роскошно. Но приближаться к этому мужчине не хотелось. Вокруг него была какая-то аура неприступности, говорившая о том, что он и я — мы люди из разных миров. А еще мне этот человек казался не тем, за кого он себя выдавал. Не знаю, в чём точно причина и почему у меня вдруг возникло такое чувство, но интуиции своей я доверять привыкла, а она просто вопила о том, что блондинчик далеко не прост. побыстрей доехать до города и распрощаться. Заводить очередное знакомство мне не хотелось. От подобных людей лучше держаться подальше. Ну что за день? А ведь ещё не вечер. Да вот, думаю, сколько левисов вам заплатить, чтобы отблагодарить за поездку. Из столицы до академии извозчик взял с меня полтора, «И это с учетом скидки», — ответила я блондинчику. Мужчина поперхнулся, пытаясь скрыть неловкий звук кашлем. Томас послал мне ошарашенный взгляд и с немым удивлением начал разглядывать владельца кареты, ожидая увидеть его реакцию. «Вам, леди, стоит быть более осторожны в выборе слов, особенно если ведется разговор с тем, кого вы не знаете». Несмотря на кажущуюся благожелательность его тона, Звучало это всё равно как предупреждение. «Не дурочка». «Поняла». Моё решение залезть в карету к этому человеку было опрометчивым. Дворяне так не поступают. Девушки этого мира так не поступают. Я поняла, что облажалась. Мало ли, что мог подумать этот аристократ. Но давать задний ход было поздно. Во-первых, я этим транспортом не управляю. А во-вторых, каким образом? Выпрыгивать из движущейся кареты... Такое подозрение вызовет еще больше. Жизнь свою из-за подобной ерунды терять не хотелось. Посему мной было принято мудрое решение остаток поездки до города провести в молчании. Кто знает, вдруг мой язык еще чего лишнего взболтнет. Но стоило только мне твердо преисполниться в этой решимости, как мужчина напротив меня вдруг поменял свою тактику. Видимо, налюбовавшись мной и моим нарядом, а также внимательно рассмотрев Томаса, к какому-то умозаключению он пришел и чуяла моя чуялка, что ничего хорошего это не предвещало. «Я полагаю, что недавний шум в Академии был связан именно с вами». Потупила свой взгляд и ответила максимально скромно. «Я всего лишь женщина, и мне не дано знать, что именно вы предполагаете, сэр. Да, я скромная, я робкая, я покорная», проговорила про себя эту аффирмацию, словно молитву, в надежде на то, что и нашего извозчика она тоже проймёт, и он оставит меня в покое». Что женщины взять, верно? Так же считают здешние мужчины. Ухмылка повисла на его губах. Я имею в виду то собрание учеников в большом зале. Я проходил мимо увидел все лишь мельком. Кто этот человек? Что он делал в академии? Одно было мне ясно. Блондинчик не тот, кого можно обидеть. Он улыбался, взгляд его был мягок, словно порыв теплого летнего ветерка но я ощущала, что одно лишнее слово или движение, и ветер превратится в бурю. Я... С моим младшим братом случилась кое-какая неприятность в школе, но всё уже улажено. Не стоит вдаваться в подробности. Снова сканирующий взгляд, за стёклами очков мелькнула уверенность, словно он пришёл к какому-то выводу. Не верилось мне, что мужчина не в курсе ситуации с Томасом. Руку на отсечение даю, что он что-то дослышал. Знал он больше, чем показывал. «Да кто он, черт возьми, такой?» «Этот мужчина определенно умеет читать людей, из психологии поведения наверняка хорошо знаком. Подобный человек не может быть простым. Определенно он замешан в каких-то опасных делах. Значит, и находиться рядом с ним себе дороже». Прикусила губу до крови и вздрогнула от вкуса железа во рту. «Нет», — поклялась про себя. «Больше я в кареты к незнакомым людям не сажусь». За окном показался город, и мои плечи заметно расслабились. После такого стресса требуется длительный отпуск и пособие за вредность. Мы катились по улицам столицы, но даже намёка не было на то, что блондин собирается дать приказ остановиться и высадить нас. Лишь когда экипаж завернул в тёмный укромный переулок, где даже днём было так мрачно, что глаз выколи, цоканье копыт, тянущих вперёд по клажу, лошадок смолкло. Всё время до этого я не на шутку нервничала и украдкой поглядывала на непроницаемое лицо мужчины. А стоило съехать в карете с оживлённых улиц, я не могла не уставиться на него с неподдельным страхом на лице. Тома же, к моему удивлению, напуганным не выглядел. Словно знал, что ничего плохого с нами не приключится или что этот незнакомец не позволит никому нам навредить. А может, и оба варианта сразу? Только вот откуда у него эта уверенность? Загадка. «Вот и приехали, леди. Если сейчас выйдете из кареты и завернете за угол, пройдете пару кварталов, то окажетесь на главной площади, аккурат, рядом с памятником Далтону Первому». «Б... благодарю». «Это чего за конспирация? опасное дело блондин промышляет, раскатается по таким мрачноватым местам, но все же он нас отпускает. Как мне расплатиться за поездку? Стоит ли отдать ему два несчастных левиса прямо в руку, Или забыть о том, что я их упомянула. Но вроде уже пообещала. Да и довёз он нас, не стоит быть неблагодарной. Пошарила в кармане юбки в поисках пары монеток. Нашла. Быть в долгу у такого человека не хотелось. Не стоит. Это было мне в радость. Меня одарили обезоруживающей улыбкой. Такое, что хоть в рекламу зубной пасты подавайся. У меня возник диссонанс. С одной стороны, ещё не утих страх... А с другой, эта ослепительная улыбка завравшегося политика дарила странное успокоение и чувство безопасности. Томас, сидевший ближе всех к выходу, споро распахнул дверь и спрыгнул на землю, удерживая в руке свой нелёгкий багаж. Я потянулась наружу, но дверь захлопнулась перед носом. «Стойте!» Мужчина обхватил мое запястье. «Вы вправду не знаете, кто я?» «Да откуда мне знать, если он не представился?» «Что? О чём вы?» «Забавно. Леди Флоренс Винтер, верно? Кажется, ваш жених поддерживает крон принца». Один шок сменился другим. «Как он узнал моё имя? И какое ему дело до Джеймса и его политических взглядов?» «Нет, не может быть». Хотелось кричать вслух, но пришлось про себя. Принц расхохотался. «Вижу, до вас, наконец, дошло!» «Понятно тогда, что мы делаем в этом безлюдном переулке. Даже представить сложно реакцию местной общественности и заголовки газет, если бы я вышла из кареты с эмблемой императорского дома на глазах у всей столицы. Я стиснула зубы. Под дулом пистолета я скажу еще хоть слово. Тут, как на суде, каждое слово может быть использовано против меня. Второй принц империи Элливис Филипп наклонился ближе. Эта поза была неуместна. Если бы кто увидел, подумал бы, что мы любовники. Дыхание Филиппа щекотало шею и открытую кожу декольте. Но я не чувствовала ни намека на возбуждение. И задрожала тоже не от страсти, а из-за того, что инстинкты просто вопили в унисон «Опасно!» на всех языках мира какую игру вы ведете леди Сначала я решил, что вас ко мне кто-то подослал Шумно сглотнула мамочки только не ввязывайте меня в свои игры престолов умоляю я всего лишь честная предпринимательница с не совсем честно приобретенным титулом лорда но клянусь ничего плохого еще не сделала младший сын императора и противник кронпринца принца приятеля моего жениха при таком раскладе я косвенно, но отношусь к партии тех, кто оказывает поддержку старшему наследнику. А все из-за Джеймса, из-за его дружбы с Гидеоном. Если бы не тот факт, что мы помолвлены, то с меня бы и спросу никакого не было. Очередной камень в его огород». «Однако позже стало ясно, что человек, подославший ко мне вас, должен быть абсолютно безмозглым», — продолжил его высочество. «Воу, а это уже немного обидно. для использовать ребенка в подобном случае было бы весьма низко». Я не сижу тех, кто причиняет детям вред. У принца заиграли желваки на челюсти. Видимо, эта тема ему близка. Ситуация с Томасом не могла быть выдуманной. Я бы в жизни не допустила, чтобы на него подняли руку лишь для того, чтобы использовать потом мой визит и надавить на жалость принца. К счастью, само высочество это тоже понимало. Но как сложились обстоятельства? Мне показалось, или в речи принца был намек на не самые лучшие воспоминания. Если так подумать, то вряд ли у внебрачного сына императора во дворце, где балом правит императрица, мать официального наследника. Было беззаботное и счастливое детство. У Филиппа были принципы «ребенка он не тронет». А подпадает ли 18-летняя худенькая девица под категорию «дети»? Что вы не подумайте, я не для себя интересуюсь а для подруги-сестры, четвероюродной племянницы моего конюха, да. Так что, леди, считайте, что вам повезло. Но вы разбудили во мне интерес. Так что не думайте, что видите это лицо в последний раз. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт! Чёрт! Что и следовало доказать. Вряд ли в таком наряде я окажусь ему несовершеннолетней. О чём думает сам Филипп? Неужто он во мне заинтересован романтически. «Пардон, но вы, ваше высочество, вызываете у меня только опасения. Я помолвлена. Ну, Джеймс, в первый раз твое существование используется в пользу, а не во вред. Не подведи. Ваш интерес весьма неуместен». Филипп усмехнулся и подался ближе. Я едва ли не лежала на сидении экипажа. Пришлось локтем другой руки упереться в подушки под собой, чтобы не оказаться в еще более неловкой позе. Шавасана под принцем. Поверьте мне, леди, вы поймете, если я начну оказывать вам подобные знаки внимания. И никакое наличие жениха меня не остановит. Его поди и наличие крон принца не остановит. Джеймс, ты не на того жеребца поставил. К финишу придет вот эта темная лошадка. Я была уверена, что после смены правителя в Империи будет полно прогоревших аристократов. «А если ли пул на то, кто из наследников окажется у власти?» «Не откажусь сделать ставку. Я бы неплохо заработала». Соотношение к одному на принца Филиппа было, наверное, весьма многообещающим. Тепло на запястье исчезло. Моя бедная пятипалая конечность была свободна. Я вывалилась из кареты на негнущихся и подрагивающих ногах, словно только что появившийся на свет и делающий первые шаги же ребенок. Не оборачиваясь назад, быстро побежала прочь, Слыша летящий в спину смех мужчины, но мне было плевать. В таком платье бегать неудобно, да и туфли грызли мои ноги так, что я и не надеялась на то, что не обнаружу мозолей. Но это все такие мелочи по сравнению с обвивавшими вокруг моего бренного тельца змеиными кольцами, неясными намерениями Филиппа. Я сама залезла в эту мышеловку. Тома ждал меня у выхода из переулка, переминаясь ноги на ногу в нетерпении. Принц Филипп еще какое-то время посмотрел в ту сторону где скрылась леди и отвернулся на его губах повисла легкая улыбка а меж бровей залегли очередные никому неизвестные мысли он закрыл дверь кареты и уже было собрался отдать приказ кучеру трогать как что-то холодное коснулось его пальцев принц опустил взгляд две золоченных монетки лежали на сиденье Лакей, сидящий на облучке рядом с кучером никогда не слышал чтобы его господин так много смеялся.